Глава 14. Папочка. После всех лесных перипетий, погонь, говорящих грибов и встречи с лесной матерью, они наконец-то сделали привал. Пирожар птица, аккуратно завернутая в бархатный лоскут от подола Люси, лежала в ее кошельке, теплая и пульсирующая едва заметным светом. Они были живы, целы и добились своего. Казалось бы, можно радоваться, но радости не было. Была лишь гнетущая усталость и осознание того, что торчать в этом мире им предстояло еще как минимум год. Целый год бомжевать по лесам, ночевать под открытым небом и питаться тем, что не успело от них убежать. Эта мысль висела над лагерем, тяжелым, невидимым покрывалом. Утро на поляне у зачарованного леса, впрочем, было прекрасным. Его вместе с кукареку встретил оглушительный, многооктавный храп стёпки петуха. Борис скотт удобно устроившись на замшелом валуне, в ярости вычесывал из собственного костюма шкурки очередную порцию блох, ворча что-то невнятное про «антисанитарию» и «зоопарк на моей шкуре». Леха Пёс тоскливо рылся в прошлогодней листве в тщетных поисках хоть какой-то съедобной косточки, находя лишь противных слизней. Сашка, бледный и невыспавшийся, но с привычным фанатичным блеском в глазах, Тихо, чтобы никому не мешать, наигрывал на лютне новую композицию. Скорее всего, ту, что ему приснилось этой ночью. Он нежно перебирал струны, пытаясь загнать встроенный музыкальный ряд хаос из собственной головы и окружающей действительности. Люси сидела на плаще, который с вечера ей галантно подстелил трубадур и с мрачным видом вела инвентаризацию разрушений на своем некогда великолепном наряде. Бордовый бархат покрылся пятнами неизвестного происхождения. Подол был в клочьях, а рукав заботливо украшен изящным надрывом от колючего куста. Мысль о том, что в таком виде предстоит провести еще целых 12 месяцев, вызывала у нее приступ паники. Слыша сел, ее сиплый от утренней прохлады и болотных миазмов голос разорвал застоявшуюся тишину. Все невольно вздрогнули, включая осла, который, с видом философа, жевал колючку. Ты всерьез тогда удрогано гнал про моего папеньку, про великого и ужасного горуда? В этом мире, милая моя, ничего не происходит просто так, ответил осел уклончиво. Его умные глаза были непроницаемы. Имена особенно громкие, обладают собственной силой. Я сказал то, что должен был сказать. И сработало оно потому что было основано на зернышке правды. У Горуда действительно есть дочь, и ты чертовски на нее похожа. Очень похожа на то, что ты действительно заняла место принцессы Люсилы. То есть я, без дураков, оказалась в теле какой-то знатной беглянки? Уточнила Люси, и в ее голосе зазвучали новые решительные нотки. Но я — это я. В зеркало я смотрелась. Та же родинка, те же щеки. Никаких чужих черт в отличие от этих усатопернатых неудачников». «Это удивительно», — кивнул осел. «Тебе очень повезло. Вы с Люсилой реально как однояйцевые близнецы. В этом плане нечего переживать. Да еще такой бонус в виде легендарного родителя. Я, честно говоря, и сам не до конца понимаю, как это работает. Магия — штука тонкая». Люси медленно поднялась, отряхнула юбки с видом полководца, отряхивающего пыль с карты выигранного сражения. «Ну, раз так...» С Ириной, я уверена, я разберусь за полчаса. Это будет чисто женский разговор. Но у нас в распоряжении, напомню, еще целый год сидения в этой живописной помойке. Мне надоело болтаться по грязным и смертельно опасным лесам, питаться жареными крысами и кореньями, которые Леха принимает за деликатесы. И князь Дроган, я помню, конкретно очканул при имени моего папеньки. Она выдержала эффектную паузу, глядя на свою разношерстную компанию. «Значит, так рвань непутевая. Меняем прописку. Идем знакомиться с моей семьей. Ищем замок Горуда. Это заявление повисло в воздухе, затмив с собой даже храп «Уважаемый осел!» — первым опомнился кот Борис, отложив в сторону гигиенические процедуры. «Не соблаговолит ли ваше магичество просветить нас, несчастных, о подробностях биографии сего Гаруда?» от одного имени которого у всех, включая коррупционированных князей и матерых троллей, подкашиваются ноги. «О, прекрасный кот Борис!» — поддержал учтивое обращение Осел. «Буду краток. Он дракон». Вокруг снова воцарилась тишина. На этот раз абсолютно гробовая. «Да и шут с ним!» — с вызовом парировала Люси. «Я его дочь. Ну, так сказать, по совместительству. Вы мои друзья». «Он выходит мой отец». Она посмотрела на них с остальной решимостью. «А я хочу спать в кровати. Настоящий. С матрасом. Точка. Кто боится, оставайтесь и продолжайте кормить местную флору и фауну собственными боками». «Ты совсем с катушек слетела, Люсь?» Ошалевшими глазами уставился на нее Борис. «Мы только что сбежали от одной древней могущественной сущности, которая чуть не сделала из нас удобрения». И ты хочешь добровольно соваться в лапы к другой, великой и ужасной, которая, на секундочку, является реальным отцом, той, чье тело ты, э арендуешь. И он, на минуточку, дракон. Я не удивлюсь, если в качестве закуски к утреннему чаю мы окажемся куда привлекательнее, чем все эти пироги. «А здесь нас дроган на налоги порубит», — парировала Люси. «Или на суп. А там замок». «Горячая еда, мягкие кровати и, главное, крыша над головой, которая не протекает. Я выбираю крышу. И потом...» Она хитро прищурилась. «Он весь такой великий и ужасный, а я у него, выходит, одна единственная, любимая и, небось, обожаемая дочь. Значит, и обращаться с нами будут соответственно». «Лучше уж быть почетными гостями у могущественного дрогана, чем бомжевать по придорожным тавернам под присмотром княжеских шпионов». «А если он могучий владыка, то у него и еды много?» Глухо, но на с проблеском надежды в голосе, прорычал Леха: «Настоящий, съедобный, без говорящих грибов и котлет в бороде у гномов». «Вы как хотите, а я пошла». Люси почти строевым направилась на восток, навстречу солнцу и, как ей казалось, мягкой кровати. «Кто со мной догоняете?» «Во-первых, ты идешь не в ту сторону», — невозмутимо заметил осел, видя, что Люси уже сделала решительный шаг. «Во-вторых, путь к черному замку Горуда пролегает через топи Вечного Стона. Они же болотные угодья Кикимр. Место, мягко говоря, не для курортных прогулок». «Да и похеру! с вызовом бросила Люси, но все же развернулась в сторону, указанную ослом. «Показывай дорогу, маг веслоухий!» «Ну а вы чего встали, как вкопанные?» Это уже было обращено к остальным. «Кто со мной, давайте, шевелите булками. Шанс пожить по-человечески выпадает раз в год. В нашем случае буквально». Спорить никто не стал. Перспектива мягкой кровати и полного желудка оказалась магнитом посильнее любого, даже самого обоснованного страха перед чешуйчатым отцом. Дорога к замку, как и предупреждал осел, и впрямь не была курортным променадом. Топи вечного стона встретили их чавкающий, пузырящейся грязью, вязкой, как холодный кисель, и со стойким запахом тухлых яиц, от которого слезились глаза и сводило скулы. Из молочного белого тумана, стелющегося над болотом, доносились тоскливые всхлипы, похожие на плач брошенного ребенка, и противные шлепающие звуки. Степка то и дело взвивался на месте с испуганным клекотом когда из трясины вдруг вырастала тощая, покрытая тиной и ракушками рука и норовила ухватить его за заманчивые алые перья. «Отстань, тварь болотная! Я не червяк!» пищал он, отскакивая. «Я артист!» И на этот раз всех выручила Люси. Вернее, ее новоприобретенный статус. Когда из тумана материализовалась сама хозяйка Топий, высокая костлявая кикимора с волосами из тины, Глазами, как две черные лужицы, и длинными пальцами, больше подходящими для того, чтобы душить, а не для рукоделия. Люси, не моргнув глазом, шагнула вперед, оттеснив вздрагивающего степку. Посторонись! сказала она с такой ледяной, врожденной высокомерностью, что даже осел одобрительно хмыкнул. Принцесса Люсила, единственная дочь великого и ужасного горуда, возвращается в родные пенаты. Не мешай! «А то папочка будет недоволен». Имя Горут подействовало на Кикимору магически. Она не просто посторонилась. Она чуть ли не распласталась в жидкой грязи, бормоча что-то извиняющееся и почтительное на своем скрипучем языке. Остальная нечисть, прятавшаяся в тумане, тоже присмирела. И странная процессия прошла через гиблые места, не потеряв ни одного пёрышка или клочка шерсти. Наконец, после нескольких изматывающих дней пути, они увидели черный замок. Он был похож на гигантскую, отточенную до бритвенной остроты скалу, вросшую в небо. Ни намека на грязь, ни единой соринки. Здесь царил идеальный, пугающий своей безупречностью порядок. Гладкие, отполированные до зеркального блеска стены взмывали ввысь, заканчиваясь острыми, как иглы, башнями даже воздух вокруг был чище и холоднее в отличие от развалин дрогана эта архитектура нашей компании показалась привлекательной у ворот которые были выкованы из матового черного металла и украшены рубинами размером с кулак лёхи их встретил отряд стражников. двое из них в строгих идеально сидящих камзолах с лицами высеченными из гранита сделали шаг вперед. их взгляды холодные и оценивающие скользнули по оборванной, перепачканной в грязи и листьях группе и остановились на Люси. В этих взглядах, к всеобщему удивлению, читалось не подозрение, а безмерное, почти паническое облегчение. «Ваше Высочество!» По-военному, с уважением, отрапортовал один из них, делая низкий почтительный поклон. Его голос не дрогнул. «Вы живы? Вы вернулись? Его Величество изволит беспокоиться!» Второй стражник лишь молча склонил голову, не в силах вымолвить ни слова. Люси, собрав всю свою актерскую выучку, наглость и остатки былого величия, лишь слегка кивнула с видом королевы, возвращающейся с неспешной прогулки по саду. «Проводите меня к отцу», — сказала она ровным, чуть надменным тоном. «А моим спутникам выделите лучшие гостевые покои. Обеспечьте им все необходимое — ванны, еду». «Свежую одежду. Они мои личные гости и спутники». И это сработало. Магия статуса и имени оказалась сильнее их плачевного внешнего вида. Уже через час они сидели в величественных покоях, от которых у них от непривычной роскоши светились глаза. Панорамные витражные окна открывали вид на суровые, покрытые снегом пики гор. Они пили невидано вкусный ароматный чай из тонкостенных фарфоровых кружек. Борис умиротворенно мурлыкал, растянувшись на шкуре какого-то неведомого, но явно очень дорогого и несчастного зверя. Леха, наконец-то наевшись досыта жареной дичи и свежего хлеба, сладко посапывал, развалившись на мягком ковре у огромного камина. Степка с важным видом расхаживал по столу и дегустировал зернышки серебряного подноса, попутно оценивая качество полировки. Сашка же, как заворожённый, Стоял у старинной арфы в углу, не решаясь прикоснуться к струнам, но уже мысленно сочиняя новую симфонию. Двери в покое бесшумно распахнулись. В проеме, держа под руку сияющую Люси, стоял человек. Высокий, статный, с седыми висками и пронзительным взглядом. Серебро на висках придавало солидность. На нем был строгий, но безупречно шитый камзол без единого намека на вычурность. Никаких рогов, крыльев, чешуи и огнедыщащей пасти. Великий и ужасный горут, владыка гор, гроза королевств и... Отец Люсилы с невозмутимым спокойствием окинул взглядом компанию, застывшую в самых нелепых позах. Первым не выдержал Борис. Он перевернулся на спину, поджал лапы и выдавил из себя самое почтительное мрр. Леха, проснувшись от пристального взгляда, Увидел нового человека и, повинуясь внезапно проснувшемуся инстинкту, радостно завилял хвостом. Степка, подавившись зерном, закашлялся, издав звук, средний между кукареку и предсмертным хрипом. Сашка от неожиданности дернул струну на людне, и в гробовой тишине прозвучал одинокий, жалобный и очень фальшивый звук. Город медленно перевел взгляд с каждого из них на свою дочь, а затем обратно. В уголках его строгих губ заплясали едва заметные веселые чёртики. «Ну что ж», — раздался его низкий бархатный голос, в котором смешались ирония и плохо скрываемая нежность. «Похоже, моя дочь привела в дом цирк».